Ночью в лесу. «Ну вот, пока все», — сказал Зеленин, стягивая шелк на последнем шве. «Утром в больницу, там проведем второй этап». «Жить-то будет, кормилец», — глухо спросила из угла женщина. Зеленин вздрогнул и посмотрел на нее, — Сколько извечного, даже первобытного, было в этом простом слове «кормилец». Видно, и сейчас, в век вертолетов и пенициллина, во всех без исключения женщинах живет древний страх перед потерей мужчины-кормильца, водителя малого человеческого отряда семьи. Неважно, кто он, банковский служащий,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 Лесничиха собрала ужин, громадная сковорода с жареным мясом, графин настойки, банка консервированного компота. Аппетит волчий, Даша и Зеленина набросились на еду. Они ели и вели себя как люди, довольные своим трудом, прожитым и днем, и друг другом, и всем миром. С набитыми ртами они переглядывались и вспоминали, как прыгали с вертолета в сугроб. Лесничиха, подпершись, смотрела на них. «Дай вам Бог счастье, вдруг сказала она. Эдаша быстро взглянула на Александра и покраснела. Зеленин только спустя минуту понял особый смысл сказанной лесничихой фразы. Женщина, видя их смущение, смутилась сама, — Нравится? «Медвежатинка — Медвежатинка-то? — спросила она. Зеленин поперхнулся. «Как — Как? — воскликнул он. — Так это, может быть, это тот самый? Он неловко поежился от своей мрачной шутки. — Он самый и есть, — вздохнула лесничиха. — Виктор Петрович его ножом закончил. После ужина Зеленин сел на кушетку, закурил и стал наблюдать, как ходят в длинной клетке взволнованные куры. Ему было чертовски приятно, он наслаждался простотой и ясностью этой ночи. Хороший труд, хорошая еда, хорошая усталость и сигарета. Вошла Даша. Александр Дмитриевич — Я ввела ему камфору. — Сейчас лягу спать. — Даша, — сказал он. — Что? Она стояла перед ним, золотистая, румяная и пушистая, с переброшенной на грудь косой. Коса была настолько толстой, что ее переплетения напомнили зеленину булку-халу. В колеблющемся свете керосиновой лампы лицо девушки казалось совсем детским. «Может быть, вы посидите со мной?» Она подошла и села рядом на кушетку. Как все просто и прекрасно в жизни. Лететь на вертолетах, оперировать людей, пить настойку, любоваться красивыми девушками, целовать красивых девушек. Даша резко встала и посмотрела из-под лобья, повернулась, ушла. зеленин подошел вплотную к окну и скрился снег и скрилось небо вот лес это действительно мрак это ночь лес кругом по лесу бродят волки медведи охотники люди дерутся с дикими зверями потом кто нибудь кого нибудь ест а кто нибудь стонет один в лесу Но в небе летят вертолеты, летят на помощь врачи и сестры, хорошие друзья, понимающие друг друга. Это ночь, наполненная жизнью, такие ночи не забываются, они остаются в памяти и освещают прошлое, как фонари, хочется спать.